Действие шестое. Если говорить о действительно важных делах, то у нас с Алисой опять не получилось побыть наедине. Вечер мы провели в библиотеке с Велисом и Невиллом, празднуя мое возвращение в строй. Затем был короткий, но крепкий сон, а утром снова кухня. Мерзкий запах и виск станогов, монотонная работа по нарезке тошнотворного блюда и вялый обмен шутками. А после отработки наказания на полпути к столовой мы услышали громогласное завывание сирены. Все вокруг сразу как-то засуетились и забегали в разных направлениях. «Это что?» – удивленно спросил я, наблюдая за происходящим. «Тревога!» – охотно пояснил Чес. «Пока ты лечился, в форте один раз проводили учения. Кстати, место всех скаутов на стене. Это я и сам знал. Лэнди инструктировал нас на совесть». «Но сегодня вроде не планировалось учений», – озадаченно сказала Алиса. Пробегавший мимо нас ремесленник остановился и коротко пояснил. «Это не учебная тревога. Война началась!» «Как война?» – обиженно спросил Наив. «А ты думал, все эти ремесленники в форте собрались ради пикника?» – насмешливо спросила Алиса. «Рано или поздно это должно было случиться». «Война!» «Если честно, я не уверен, что происходящее заслуживало столь громкого названия. Стычка? Дружественный обмен магическими ударами? Что угодно, но только не война. Странно еще, что боевые действия не начинались по предварительной договоренности, ведь все шло именно к этому. То есть я не имел ничего против негласной договоренности о неприкосновенности мирных жителей и помнил объяснение скаутов, но воевать вот так...» В строго определенном месте – это издевательство над логикой. Но даже несмотря на всю карикатурность, стычки с Шатером оставались смертельно опасными и наверняка очень зрелищными. Мы поспешили на стену не только потому, что она являлась местом дежурства всех скаутов во время боевых действий. Находясь на стене с остальными скаутами и другими ремесленниками, не участвующими в военных действиях, мы могли во всех подробностях наблюдать сражения и при этом оставаться практически в полной безопасности. Ведь, чтобы повредить нам, нападающим пришлось бы сначала уничтожить висящих в воздухе прямо перед нами высших ремесленников, отвечающих за защитные экраны форта. А этих мощных старичков вывести из строя было не так-то просто, ведь они являлись лучшими специалистами Академии по защитным заклинаниям. Кстати, узнал я об этом благодаря комментариям Лэнди. Наш командир оказался неплохо информирован. И, судя по всему, сам отлично разбирался в тактике ведения столь необычных боевых действий. Без него мы бы точно не разобрались в происходящем в небе хаосе, оказавшемся гораздо более структурированным, чем нам показалось в начале. Еще только приблизившись к стене, мы увидели в небе множество людей. Кто-то висел в воздухе отдельно, а где-то на невидимых платформах стояли группы по 10-20 человек. На стене уже собрались все действующие группы скаутов во главе с капитаном Шортом и Лэнди. «Вы последний! недовольно сказал Шорт вместо приветствия. «Где шлялись?» – присоединился к нему Лэнди. «Бежали с противоположной стороны форта!» – тут же отчитался Чес. Закончив дежурный обмен любезностями, мы смогли как следует осмотреться и составить весьма подробную картинку построения ремесленников. Впереди на различных высотах стояли группы, отвечающие за защитные заклинания. За их спинами располагались специалисты по атаке. Помимо этого, прямо перед нами находилось еще несколько ремесленников, защищающих уже сам форт. Я не поленился, потратив несколько минут на применение истинного зрения, и смог насладиться видом множества висящих в воздухе невидимых обычным глазом платформ. Каждую платформу удерживает отдельный ремесленник, он же и перемещает ее во время боя, объяснил нам Лэнди. У них там разработано множество сложных тактических схем. Я никогда не интересовался этим. Своих проблем хватает. Да, Шорт. Капитан Шорт неодобрительно покосился на него и молча кивнул. А шатерцы также делают. Практически, несмотря на всю их ненависть к магии, в заклинаниях они разбираются не хуже нашего, только в отличие от нас используют несколько иные принципы. Что ж, это было весьма логично. Вряд ли в шатерцах присутствовала кровь дракона. А значит, и практиковать ремесло они не могли. Собственно, у вампиров есть искусство и свои способности. У друидов их лесная магия. Так почему бы и шатерцам не использовать что-то эдакое? Погода портится, заметил я, глядя в небо. Разве так трудно было разогнать тучи перед боем? Это не тучи, усмехнулся Лэнди. Присмотритесь как следует. Благодаря острому вампирскому зрению, Алиса первая поняла, что происходит. Это же шатерцы. А чешуеть, выдохнул Чес. А я просто не нашел подходящих слов и тупо стоял, открыв рот от удивления. Мое удивление каким-то образом передалось и сидящему у моих ног игольчатому волку, начавшему суетливо двигать головой. А мастер Никор еще уверял меня, что у лишь инструменты. Да, шатерцы тоже передвигались по воздуху. Верхом на тучках. На самых обычных грозовых тучах. То есть я же использовал истинное зрение и отлично видел плетение заклинаний, держащих в воздухе ремесленников. Но в тучах ничего подобного не наблюдалось. Ума не приложу, как шаттерцы смогли добиться подобного эффекта. Но выглядело это действительно завораживающе. Фигуры в черных балахонах с изображениями каких-то треугольников, летящие на черных, как ночь облаках. Страшновато они смотрятся, признал я. Битву имиджей мы явно продули. Даже для нас, рожденных столицей империи и обучавшихся в Академии Ремесла, зрелище сближающихся армий выглядело просто невероятно. Нервные шутки и потрунивания никак не могли разрядить напряженную атмосферу. Хотя мы все равно продолжали делать это просто по инерции. Думаю, остальные, как и я, до сих пор не могли полностью поверить в происходящее. Слишком быстрым оказался переход от обыденной жизни в форте к настоящим боевым действиям. «С другой стороны, от нашей обыденности у некоторых бы крыша поехала». «И я ничего не пропустила», – раздался бархатный голосок рядом с моим ухом. «Ума не приложу. Как я умудрился сохранить спокойствие и не отпрыгнуть от вампирши?» «И Тания явно не уступала Вильхиору ни в чем, в том числе и в умении неслышно подкрадываться к бедным жертвам. А именно жертвуя себя в данный момент, и ощутил». «Поскольку платье на вампирше было просто убийственное». «Нет, сейчас только начнется», – нейтрально ответил я. «Присоединяйтесь». Вежливо кивнув ей, я тут же ретировался поближе к Алисе во избежание недоразумений. «С нею останется в очередной раз наехать на меня из-за того, что я разговаривал с бывшей женой Вильхиора или просто слишком долго смотрел в ее сторону». «Госпожа Итания», – поприветствовал ее коротким кивком шорт. Здесь вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Какая скука! Недовольно поморщилась под капюшоном вампирша. Сразу все удовольствие испортил, а мест в портере у вас нет. Это и есть портер, ровно ответил шорт. И тут бабахнуло, хотя нет. Бабахнуло! Началось! проорал Чес. Впрочем, нас так оглушило, что я не услышал, а скорее прочитал крик по его губам. Зрелище было невероятным, чего уж говорить. Совершенно непонятным, но действительно невероятным. Авангард ремесленников разом выстрелил навстречу шатерцам четырьмя мощнейшими заклинаниями. Не знаю, что это было, но я точно определил, что все они состояли из комбинированных структур всех четырех стихий. Удар о защиту шатерцев заставил заклинания разлететься на мелкие части. Заполнив все небо на манер мощнейшего фейерверка, мне пришлось поспешно отказаться от истинного зрения, чтобы не ослепнуть от вспышек заклинаний. Думаю, остальные поступили точно так же. В видимом простым людям спектре все смотрелось не менее насыщенно, но в глазах хотя бы перестало ребить от бесконечных энергетических структур. Обмен пробными ударами начался, прокричал Лэнди. Если это пробные удары, то что будет, когда они начнут бить в полную силу? Только и успел подумать я, прежде чем шатерцы нанесли ответный удар. Вот тут я рискнул на короткое мгновение вновь воспользоваться истинным зрением, чтобы рассмотреть незнакомые заклинания, но понял еще меньше, чем до этого. Похоже, шатерцы даже не пользовались стихиями как таковыми, а создавали заклинания из чистой энергии. Я успел бегло взглянуть на атакующее плетение и вновь в глаза ударила вспышка света. «А ты не пробовал подстроить заклинание?» – участливо спросил Лэнди, заметив мои учение. «В каком смысле?» – заинтересовался я. «Поставь ограничения на мощность потоков», – пояснил скаут. «Вряд ли раньше вы наблюдали за действием столь насыщенных энергии заклинаний». «Точно!» – щелкнул пальцем Чес. «Как же я сразу не догадался!» Мы довольно быстро разобрались с заклинанием, и после этого наблюдать за боем стало значительно легче. Очередное атакующее заклинание шатерца сорвалось с тучи и устремилось к форту. Ремесленники, отвечающие за нападение, тут же сместились в стороны, а более крупная группа взяла заклинание в оборот и словно впитала его, не оставив из лета. А в следующий момент энергетический луч ударил в небо. Ремесленники избавились от лишней энергии. «И как они не сталкиваются в воздухе?» – озадачился Наив. «Посмотрите, высоко над нами в воздухе парят несколько ремесленников». Указал вверх Лэнди. Мы послушно смотрелись в облака и действительно высмотрели несколько темных точек практически на грани видимости. Это наши военачальники. Сверху отлично видно все поле боя. И они могут мгновенно координировать действия боевых единиц. Мастер Ривил тоже там? Спросил я, не отводя взгляда от происходящего в воздухе. Нет, он отвечает за внутреннюю безопасность и не интересуется войной. По-моему, его здесь вообще нет. Сидит в исследовательском центре и придумывает очередной план по захвату мира. Увидев наши вытянувшиеся лица, Лэнди усмехнулся. Мы с ним когда-то учились вместе. Еще с первого курса Ривил строил какие-то планы, пробовал влиять на людей вокруг. И у него это неплохо получалось, должен признать. Амбициозный молодой человек, в общем. Я бы не назвал мастера Ривила молодым. Но на фоне многих других ремесленников он действительно смотрелся молодцевато. Он и мой дядя. Два сапога пара. Разные цели, разные методы, но одинаковая целеустремленность. Кстати, уже начались военные действия, а Ромеус все еще пропадает где-то в столице. И вообще, я думаю совершенно не о том, когда перед нами разворачивается такое грандиозное действие. В отличие от групп ремесленников, постоянно меняющих свое расположение в воздухе, Армада шатера двигалась как единое целое. Также они нападали и защищались. Огромный защитный купол загорался каждый раз, когда по ним били удары атакующих заклинаний. В то время как ремесленники защищались не только общим щитом, но и одиночными перехватами. У меня возникло такое ощущение, будто на поле боя столкнулось мастерство с силой. Не зря обращение к полноценным ремесленникам было именно таким» все они действительно мастерски владели умением создавать заклинания боевые единицы ремесленников перемещались в воздухе и пробовали атаковать шатерцев со всех сторон заклинаниями разных стихий но пока безрезультатно черная армада продолжала приближаться а когда они сойдутся вплотную то начнется рукопашная с усмешкой спросила алиса ремесленники и рукопашные хмыкнул чес это смешно «Да», – заинтересовался Лэнди. «Может, хочешь подраться? В молодости я неплохо боксировал. Когда-то даже был чемпионом школы искусства лайминга». Э, «Ну, бывают и исключения», – поспешно поправился мой рыжий друг. «Но, согласитесь, большинство старичков не очень-то следят за физической формой. Зато заклинаниями они творили что-то невероятное». Наблюдая за полем боя с помощью истинного зрения, я все сильнее понимал, что не понимаю абсолютно ничего. Слишком сложны были плетения. Даже те, что создавались не группами ремесленников, а одиночками. Хотя я даже и не знаю, какие заклинания выглядели более сложными. «Красота!» – выдохнула Итания, «Люблю запах напалма поутру». «Запах чего?» – озадаченно переспросил я, принюхавшись. Когда-то во время войны с царством вампиров они использовали напалм для ударов по мирным жителям. Поскольку искусство представляет собой скорее индивидуальную боевую систему, чем средство массового поражения, то им приходилось задействовать другие методы. Вампиры подлетали к нашим городам и поливали здания горючим химическим соединением – напалмом. Кстати, это была последняя война в которой боевые заклинания и всевозможное оружие использовалось против мирных жителей. Даже вампиры быстро поняли, что уничтожение простых людей невыгодно никому. Что уж говорить о шатерцах, искренне считающих себя спасителями, обманутых подлыми магами жителей империи. Я посмотрел на довольную Итанию и вынужденно признал, что подобное кошмарное оружие могли придумать только вампиры. Они никогда не отличались человеколюбием, да из чего бы. До сих пор вспоминаю, как любили Вильхиора жители Лайминга. Один вампир запугал жителей до такого состояния, что они готовы были бросаться с оружием на каждого прохожего. Кстати, две армии сблизились в воздухе, и до рукопашной действительно не дошло. Черное облако, сопровождавшее шатерцев, остановилось перед не слишком стройными, но уверенными рядами ремесленников. Да и не ряды это были, а множество самостоятельных боевых единиц разной численности. С каждой минутой движение этих единиц становилось все сложнее, а заклинания все изощреннее. И было лишь вопросом времени, когда одна из них... «Смотрите!» – воскликнул Наив. Одна из атакующих групп не успела спрятаться за защитный экран, и ее задело краем заклинания шатерцев. Невидимая простым взглядом площадка начала падать по касательной, словно сбитая птица. Я не успел как следует присмотреться и почитать точно, но на ней было никак не меньше десятка ремесленников. Площадка рухнула в лес, снеся несколько деревьев и исчезла из виду. «Так, первая группа, на выход!» Тут же скомандовал Шорт. Собственно, первой группой были мы. Спасательные экспедиции становились опаснее с каждой минутой боя. Поэтому первыми в проклятые земли отправлялись именно новички. Остальным предстояло пройти уже по нашим следам, когда твари еще сильнее растревожат боевые заклинания. «Что? Вы уже уходите?» – заинтересованно спросила Итания, увидев наши сборы. Мы проигнорировали вампиршу, но она не отставала. «Я уже бывала в проклятых землях и с удовольствием составлю ребятам компанию на прогулке. Я с трудом сдержал ехидный смешок, вспомнив, как вампирша улепетывала по полю от преследующих ее тварей. «Это не прогулка», – Хмуро ответил Лэнди. «И вообще, разве посол не должен находиться во время боевых действий где-нибудь в более безопасном месте, нежели стены форта?» Судя по тону обычно насмешливого скаута, присутствие Итании его сильно раздражало, если не сказать больше. «Давайте не будем ссориться», — улыбнулась вампирша. «Мы все прекрасно понимаем, что я стою троих таких, как вы». «Да хоть десятерых», — криво усмехнулся Лэнди. «В проклятых землях и сотня поляжет за пару минут, если не будет соблюдать меры безопасности. Похоже, вы забыли, чем закончилась ваша предыдущая вылазка». «Вы ничего не знаете о том, чего опасаться и как себя вести в той или иной ситуации. Это может подставить под удары остальных. К тому же, что нам скажет клан Хиор, когда мы сообщим, что не уберегли их посла?» И Таня легкомысленно отмахнулась. «Скажут, что пришлют другого. Незаменимых вампиров нет». «Если вы так хотите прогуляться по проклятым землям, я вам лично проведу экскурсию» но не во время боевых действий. А теперь, ради безопасности упавших людей, отойдите, пожалуйста, с дороги. Задерживая нас, вы уменьшаете их шансы на выживание». Лэнди демонстративно повернулся спиной к вампирши и передал мне компас. «Я заперинговал примерное место их падения. Поторопитесь!» «Ну и ладно», — выркнула и Таня. «Пойду перекушу кем-нибудь». Э, госпожа и Таня!» – начал было Лэнди, но вампирша спрыгнула со стены во двор и скрылась из виду. «Не стоило ее обижать!» – поморщился ремесленник. «Определенно!» – согласился я. «Ну, мы пошли?» Дождавшись утвердительного кивка, мы спустились по лестнице к воротам. Стражники молча выпустили нас, проверив печати, и наша пятерка, если считать велика, отправилась на свою первую спасательную операцию. «Нужно быть предельно осторожными», напомнил я друзьям, когда мы вступили в лес, миновав зону отчуждения. «Да, папочка», выркнула Алиса. «А сами бы мы не догадались», ей Чес. И тут же лишь чудом увернулся от висящей между ветвями стеклянной паутины. Едва заметная тончайшая нить могла запросто разрезать человека пополам и являлась средством добывания пищи для маленьких таких безвредных паучков, обожающих питаться вкусным и свежим мясом. «Ты-то точно не догадаешься», – раздраженно сказала Алиса, выдав моему другу воспитательный подзатыльник. «Береги зад, а то в него опять кто-нибудь вцепится». Над нашими головами вовсю шел бой, но времени на то, чтобы полюбоваться иллюминацией и разнообразием заклинаний у нас не было оставалось надеяться что нам не прилетит сверху какой нибудь подарочек вроде сорвавшегося группового заклинания а то местным созданием даже поживиться ничего не останется внимательнее вновь напомнил я впервые мы уходили так далеко в глубь опасной местности поэтому следовало быть максимально сконцентрированными и серьезными хэй смотрите человеческий череп радостно воскликнул Чес. повешу на пояс буду как зак Может, это даже станет модно в столице. Он подхватил с земли совершенно белый череп и подкинул воздух. Черепушка крутанулась несколько раз вокруг своей оси и упала обратно к нему в ладонь. Кому-то не повезло. Возможно, этот кто-то вел себя так же безалаберно, как и ты, предположила Алиса. Не повод ли задуматься? Да все нормально, я смотрю по сторонам. Отмахнулся мой друг. Поразительно. За все наши выходы в проклятые земли он так и не научился вести себя достаточно осторожно. «Давайте поторопимся», – резко сказал я. «Вы не забыли, что где-то там ждут нашей помощи упавшие ремесленники?» «Рухнувшие с небес», – поправил меня Чес. «Так лучше звучит». Павший! неожиданно подключился Наив, не переставая оглядываться по сторонам. «Кто-кто?» «А наш бывший огненный мальчик подходил к безопасности очень серьезно». Ни раз и не два он умудрялся заметить твари прежде, чем это делала даже Алиса. «Трупы», – недовольно сказал я. «Если мы не поторопимся, то называть их можно будет только так». К счастью для нас, немногие местные твари реагировали на громкие звуки, а точнее вообще имели органы слуха. Поэтому мы могли спокойно разговаривать между собой, стараясь, однако, не слишком повышать голос. Все же где-то тут могли разгуливать и мифические люди из Шатера. «Зак, а ну стоять!» – прошипела Алиса, схватив меня за плечо и резко дернув на себя. «Ты чем думаешь? Чуть гнездо пауков-костиедов не наступил!» «Задумался!» – Виновато ответила я. «А ведь я еще ночей заругался, хотя сам оказался не лучше. Сейчас главным для нас было продвигаться как можно осторожнее, чтобы не собрать вокруг себя толпу поклонников. Это и свое посещение проклятых земель умудрилась выбраться, приведя за собой сотни тварей. А нам до высшего вампира по выживаемости явно было далековато. Малейшая ошибка могла стоить жизни не только павшим, но и нам самим. Чез, можешь подкормить жуков своим новым другом?» – предложил я, обходя прорытые в почве норки по широкой дуге. «Эй, я уже успел к нему привыкнуть!» – прижал он череп к себе. «Не отдам!» «Учти, что раз череп найден недалеко от форта, то это запросто может быть кто-нибудь из наших знакомых заметила Алиса. Например, вор, которого мы недавно искали. Тогда тем более не стоит его выкидывать, уперся Чес. Я отдал мысленный приказ велику, чтобы он вырвался на сотню метров вперед. Скелет наткнулся на пару бурдюков, но быстро порвал их в клочья, тем самым расчистив нам путь. Разумеется, мы справились бы и сами, но это заняло бы некоторое время. Долго нам еще идти? Спросила меня Алиса. Сверившись с компасом, я ответил. Вектор мы взяли верный, а судя по интенсивности свечения, скоро мы их увидим. И действительно, не прошло и десяти минут, как мы увидели поврежденные упавшей платформой деревья. По идее, где-то рядом должны были находиться и ремесленники, или их тела, или останки тел. «Слушай, в инструкциях же точно сказано ждать помощи, не сходя с места», – сказал я, озадаченно оглядываясь по сторонам. «Ну и где они?» «Покричим?» – предложил Чес. «Рехнулся!» – задал встречный вопрос я. «Давайте разойдемся в пределах видимости и осмотримся». Мы осторожно двинулись в разные стороны, держа друг друга в поле зрения. Спустя некоторое время Алиса замахала руками, подзывая нас к себе. «Что у тебя?» – спросил Чес, подбежав к ней первым. «Следы», – лаконично ответила вампирша. «Странно, что все они так спокойно ушли отсюда. Смотрите». Расстояние между шагами небольшое. Они шли не торопясь. Следопыт из меня тот еще, но даже я легко увидел, о чем она говорит. «Прогуляться решили», – предположил Чес. «Здесь же такие красивые места». «Придется прогуляться и нам», – со вздохом сказал я. «Честно говоря, я очень надеялся, что наша первая спасательная операция пройдет без эксцессов. Мечты, мечты!» Разумеется, мы пустили вперед волка, чтобы тот первым попал в ловушку, если таковая возникнет на нашем пути. А с моим везением ловушка возникнет, без вариантов. Будьте предельно осторожны, в который раз напомнил я, что-то здесь не так. Здесь все не так, это же проклятые земли, тут же огрызнулся Чес. Велик успел разобраться с тремя попрыгунчиками, а Наив уничтожил целую колонию слизней, прежде чем мы наткнулись на подозрительного вида насыпь. Земля на ней выглядела так, будто здесь кто-то недавно существенно покопался. «Думаете, они решили не дожидаться нас, выкопали могилку, умерли от страха и закопались?» – предположил Чес. «И как же они закопались, если умерли?» – не понял Наив. «У Зака, спроси, он специалист по этому делу». Тут же ответил Чес. «Убьет, воскресит, потом опять убьет. Вон, водники после недавней стычки даже подходить к нему боятся. Мы их за неделю даже не встретили ни разу». «Следы обрываются здесь», сказала Алиса, опустившись на корточки и проведя рукой по земле. «Наш глупый друг недалеко от истины». «Это кто глупый?» Начал возмущаться Чес, но я его перебил. Алиса. «Как думаешь, может это быть связано с тем провалом в земле, что мы нашли во время первого похода в проклятые земли?» «Вряд ли те мелкие зверьки могли справиться с десятком ремесленников», – задумчиво ответила вампирша. «А даже если бы и так, то остались бы следы борьбы, кровь, тушки, лис. Нет, ремесленники шли сами, и это очень странно». «Мы еще немного потоптались вокруг, пытаясь понять, что же здесь произошло, но все безрезультатно». Существование каких-то пустот под землей становилось все более невероятным. Больше ремесленникам деться было просто некуда. «Что будем делать?» – спросила меня Алиса. «Попробуем посмотреть, куда ведет подземный ход, если он существует, конечно». «Наверняка», – уверенно ответил я. Но ну вот стоит ли туда лезть?» Чес невольно потер до веча покусанный зад. «Может, все-таки вернемся в форт?» «Пусть этим занимаются более опытные скауты!» «Признаюсь, я удивился. Уж кто-кто!» А Чес должен был первым полезть под землю, подражая Вильхиору с его духом охоты. «Как оказывается, может повлиять на мировоззрение всего один за мягкое место!» «Не хочется возвращаться ни с чем!» Нахмурилась вампирша. «Я за то, чтобы копнуть поглубже. В прямом смысле!» «Голосуем!» Тут же среагировал Чез. «Я против. Зак, Наив!» Покосившись на Алису, я понял, что лишен выбора. «За!» «Зак, ты вообще не считаешься подкаблучник!» Обиделся Чез. «Наив, твой голос решающий!» Смущенный парень смотрел то на Алису, то на Чеза, явно не желая вставать на чью-либо сторону. «Если честно...» «Хрусть!» Прежде чем Наив успел сделать выбор, земля под нашими ногами вздрогнула, и мы провалились в темноту. «Опять они!» – вскричал Чез. «Драконовы твари!» Я тоже почувствовал сквозь ткань острые зубки. Но тут же смахнул себя наглую тварь. Глаза немного привыкли к темноте, к тому же сверху пробивались лучи солнца, давая хоть какое-то освещение. А вокруг нас действительно прыгали любимцы Чеза, так называемые лисы. К счастью, их было не слишком много, иначе бы они нас просто задавили числом. «Береги зад!» – не удержался я от подколки, выхватывая кукри. «И не поруби никого!» – вскричала рядом Алиса. «Мечом маши аккуратнее!» Решив, что в данном случае не лишним будет хотя бы незначительное освещение, кто-то из ребят запустил небольшой светляк. Благодаря этому мы быстро расправились с лисами, не поубивав друг друга. Разумеется, основную работу сделал упавший вместе с нами под землю игольчатый волк. Но и на счету каждого из нас оказалось по нескольку разрубленных тушек. Угады! гады! Скривился Чес, пнув ногой пушистый трупик. Это что ж выходит? Они эти подземные ходы сами выгрызают, что ли? удивилась Алиса, оглядываясь вокруг. Действительно, теперь, когда от нас никто не пытался откусить пару вкусных кусочков, можно было наконец осмотреться. Мы оказались в пещере на глубине 2-3 человеческих роста, причем явно не рукотворной». Слишком неровными были ее стены, и кое-где еще даже виднелись следы зубов в земной породе. Пожалуй, я бы специально для этого случая создал новый термин – зуботворная пещера. «Нелогично», – задумчиво сказал Наив. «Они маленькие, а ходы огромные. Зачем им это?» «Ты прав», – с легким удивлением согласился я. «Это странно». «Смотрите, ход ведет куда-то вглубь, и стены там становятся ровнее». Заметила Алиса. «Пойдем посмотрим, куда он ведет», предложил я. «Только давайте я опущу вперед велика». Волк двинулся по проходу, а мы последовали за ним с небольшим отставанием. Между волком и нами плыл светящийся шарик. Освещая путь, Но едва мы прошли несколько десятков шагов, как светляк начал тускнеть, а игольчатый волк неожиданно развалился на части, в одно мгновение превратившись в груду костей. «Что с ним?» удивился наив. «Кто бы знал!» – озадаченно сказал я. «Чес, это твой светляк! Чего он так мигает? Ничего не видно!» «Он быстро теряет энергию, а я постоянно вливаю в него маги, но долго он не протянет!» – напряженно ответил он. «Стены впитывают энергию!» – сказала Алиса, очевидно воспользовавшись истинным зрением. «Видимо, из волка тоже все выпили. Смотрите!» Из темноты неслышно выплыли люди в черных балахонах и рванули нам навстречу. И в тот же момент, как назло, светляк еще раз беспомощно мигнул и погас, оставив нас в полной темноте. Разумеется, Алиса и Наиф отлично ориентировались хоть днем, хоть ночью. А вот мы с Чезом оказались не у дел. Вокруг меня завязалась схватка, а я даже не мог применить заклинание ночного видения, поскольку еще недостаточно хорошо контролировал свои способности. Оставалось лишь прижаться к стене и ждать, надеясь на силу друзей. Увы, но конца схватки я не увидел, потому что спустя пару секунд кто-то случайно или специально, уж не знаю, двинул мне в висок, и я потерял сознание.